Запись 142. Для Галички. Дорогая моя сестричка, здравствуй. Очень рад твоему письму. Спасибо тебе, что рассказала о камушке. Замечательно, что он тебе так понравился. Что касается желания, я уверен, что оно все равно сбудется. Ты мне не написала ничего про подготовку к школе. Ты же читаешь, пишешь? Тебе обязательно надо хорошо учиться, потому что ты большая умница. Я написал тётеере про тебя и шторы. Не знаю, что там решит тетя Ира, но я всегда буду на твоей стороне. Вот это ты должна крепко знать, дорогая моя сестричка. Поэтому я повторю: всегда буду на твоей стороне. Пиши мне еще и побольше. Расскажи, чем сейчас увлекаешься, чему радуешься. Я знаю, писать сложно, и тетя Ира очень строгая, но только так ты можешь мне сейчас все рассказать. Твой любящий брат Орлен.